Глава вторая. Грив Карго предупредил, что вы придёте. Манда молча стоял перед заказчиком, чтобы тишина могла всё сказать сама за себя. Считалось, что они находятся в особо секретном убежище, но место не выглядело таковым. На входе его окружили четыре штурмовика в пыльных, побитых в сражениях доспехах и с бластерами на изготовку. Как и Империю, которой они ещё недавно служили, их лишили власти, но не силы. И они продолжали нести службу, сражались и убивали ради любого, кто мог заплатить подороже. Что он ещё сказал? Проинтересовался охотник. что вы лучший в этом парсеке. Лицо заказчика оставалось непроницаемым. Человек лет за 70, седые волосы. Мандалорец не смог определить по акценту, откуда тот родом, но по изысканности его манер понял, что он когда-то имел высокий чин в имперской армии. И что ваши услуги стоят дорого. Это не было вопросом Потому Манда не потрудился ответить. Что-то приглушённо звякнуло, когда клиент развернул перед ним на столе свёрток из чёрной мягкой материи. На свет появилась прямоугольная металлическая пластина, засияв на красной оборотной стороне ткани. Охотник ощутил, как штурмовики за его спиной невольно подались вперёд, чтобы рассмотреть предмет. Даже они не сдержали любопытства при виде такого сокровища. Мандалорец сразу понял, что это такое. "Бескар всего лишь задаток", успокоил заказчик. "Остальное получите, когда доставите объект". "Живём", с тревогой добавил стоявший рядом человек в очках. Клиент представил его как доктора Першинга. Минуты раньше он так оживлённо вбежал в комнату, что едва не растался с жизнью. Заказчик в последний момент удержал Манда от выстрела. Доказательство уничтожения тоже принимается, но за меньшую плату, продолжил клиент, не замечая бессвязных возражений Першинга. Я реалист. Во время охоты за головами может произойти всякое. Старик помолчал, позволяя остальным переварить сказанное. А Бескар снова перейдет в руки мандалорца. Отрадно, что все возвращается на круги своя после времен хаоса и смуты. Заказчик возвел глаза к небу. Разве не так? Как бы то ни было, Манда принял предложение, а заодно и Бескар. Старик выдал ему брелок-трекер и сообщил последние сведения о местонахождении цели. Впереди ждала охота. Но сперва Мандалорцу предстояла ещё одна встреча. Он шагнул в потайную дверь и начал спускаться по длинной лестнице, которая вела его в давно знакомую прохладу и тень. Кузница оружейницы пряталась глубоко под землёй, вдали от глаз врагов, загнавших их сообщество в подполье. Это было секретное убежище, его тайна строго охранялась. Там, во мраке, неугасимо горело кругом ярко-голубое пламя и звучал стук молота оружейницы, точно билось само сердце этого места. Они приветствовали друг друга кивками, и Манда протянул ей бескаровую пластину. Заговорила она не сразу. Этот слиток отобрали во время великой чистки, наконец произнесла женщина. Хорошо, что он вернулся в клан. Она взглянула на охотника. На наплечник хватит. Эмблема определена? Пока нет. Уже скоро. Она принялась плавить бескар в кузнечном горне. Жидкий металл устремился по желобам навстречу литейной форме. Женщина добавила уже мягче: "Это крайне щедро. Излишки пойдут на помощь многим на дёнах". "Хорошо", ответил Манда. "Я и сам из на дёнышей". "Знаю", прозвучало в ответ. "Сказано достаточно", и они замолчали. Вскоре он пустился в путь.